Глава четвертая. О чем храпит сосед? С детства я не выношу звук храпа. Этот ненавистный звук возглавляет мой собственный топ-10 список раздражителей. Что-то мне кажется в нем противоестественным, болезненным, диким. Поначалу я думала, что нетерпимость к храпу — это пунктик характера, такое проявление эгоизма, которое нужно подавлять, или дурная привычка, которую требуется искоренять. Храп упорно преследовал меня и настиг даже в медицинском исследовании. По иронии судьбы, именно храп стал темой моей кандидатской диссертации. И теперь, досконально изучив эту тему, я понимаю, интуиция меня не подвела. В храпе ничего хорошего нет. Откуда берется ночной оркестр? Я всегда считала, что каждый должен заниматься своим делом. Совмещение функций – это всегда компромисс. Даже стиральная и сушильная машины должны существовать отдельно друг от друга, иначе ни стирка, ни сушка не будут идеальными. Так и глотка. Она устроена как два в одном, отвечает и за дыхание, и за пищеварение. А ведь это две чуть ли не взаимоисключающие друг друга функции. Чтобы дышать, глотка должна быть полой, как трубка, а чтобы глотать – полностью смыкаться, чтобы проталкивать пищу в пищевод – не давая ей вернуться обратно и попасть в нос. Замысел хороший, но с возрастом или при возникновении ряда заболеваний, компромисс проявляет себя все больше. Как мы помним, глотка состоит преимущественно из мышц, но как только мозг засыпает, мышцы расслабляются и начинают ритмично вибрировать, издавая диковинные звуки, в чем-то похожие на тромбон. К ним присоединяются мелодичные звуки аденоидов, увеличенных носовых раковин и ослабленные нёбные занавески с язычком. Вслед за ними вступает корень языка. Наконец, партию подхватывают надгортанник и голосовые складки. Оркестр уже звучит по нарастающей. И вот до кульминация и тишина. Звук храпа прерывается. Это может означать, что человек либо проснулся, мышцы пришли в тонус, и вибрация прекратилась, либо человек просто-напросто не дышит, что звучит далеко уже не так оптимистично. И чем дольше длится тишина, тем опаснее. В момент остановки дыхания развивается кислородное голодание, подскакивает артериальное давление, возникает аритмия, все может закончиться инфарктом, инсультом и даже смертью. Так существует ли такое заболевание, как храп? Увы, но официального диагноза храп или ронхопатия не существует. Храп. Это лишь симптом. Храп – это не страшно? Если храп возникает время от времени лишь в положении на спине, при заложенном носе и не сопровождается остановками дыхания, то он действительно не опасен. Другое дело, когда храп – симптом или предвестник опасного заболевания, синдрома обструктивного апноэ сна, или, как сокращают медики, СОАС. Иными словами, во сне возникают остановки дыхания. Какие факторы влияют на возникновение храпа и СОАС? Употребление спиртных напитков, особенно на ночь для хорошего сна. Алкоголь способствует расслаблению всех мышц, в том числе мышц глотки. Прием снотворных препаратов, которые действуют на мышцы глотки примерно так же, как и алкоголь, что усиливает их вибрацию во время сна повышение массы тела, ожирение. Жир откладывается даже в глотке и на шее, сужая дыхательный просвет и ослабляет тонус мышц. Курение оказывает значительное влияние на состояние слизистых оболочек, делая их дряблыми. Любые проблемы носа, глотки и горта не могут усиливать храп и быть причиной СОС, начиная с затруднения носового дыхания, заканчивая увеличением в размере аденоидов и миндалин. Врожденные аномалии челюстно-лицевой области, при которых уменьшен просвет глотки, нарушение прикуса, микрогнатия, маленькая челюсть, увеличенный язык, макроглассия. Важно! При СОАС храп присутствует всегда, но наличие храпа еще не говорит о том, что есть СОАС. При СОАС за ночь может возникать до 500 остановок дыхания длительностью не менее 10 секунд каждая. Представьте себе последствия такого кислородного голодания. Однако сам храпящий может даже не подозревать, что его заболевание зашло слишком далеко, и обычно тревогу начинают бить именно близкие, вынужденные слушатели ночных концертов, а одинокие люди могут об этом ничего не знать. Как заподозрить СОАС? Первое, на что нужно обратить внимание – на слишком громкий храп, который периодически сменяется эпизодами полной тишины и остановками дыхания. Другими симптомами апноэ могут служить частые ночные пробуждения для того, чтобы сходить в туалет. При этом многие убеждены, что их будет именно частая мочеиспускание, а не СОАС, хотя на самом деле все происходит с точностью до да наоборот. Основное дневное проявление синдрома апноэ это повышенная дневная сонливость. Это связано с тем, что при СОАС постоянно происходят микропробуждения, сон не успевает пройти все необходимые циклы и становится неполноценным. Типичный харапун, страдающий SOS — это мужчина средних лет с короткой шеей и внушительным животиком, который регулярно просыпается невыспавшимся с головной болью, в течение дня чувствует разбитость, рассеянность, у него плохое настроение, снижены память и внимание, что особенно опасно за рулем. Проявление идентичное алкогольному опьянению. Если СОАС сильно запущен и имеет тяжелую степень, такие пациенты могут фактически засыпать на ходу прямо во время вождения автомобиля, во время приема пищи, а перед телевизором и подавном. Важно! Если вы не высыпаетесь и ощущаете выраженную сонливость в течение дня, ни в коем случае не садитесь за руль. Недостаточность сна равносильна алкогольному опьянению. Храпят и страдают СОАС не только мужчины, но и женщины, и даже дети, только в 2-3 раза реже. Важно! Если ваш ребенок вялый, не проявляет инициативу в школе, плохо учится, засыпает во время уроков, возможно, он страдает СОАС. обратите внимание на его сон, есть ли храп и остановки дыхания во сне. Почему храп и СОАС нужно лечить? Если страдающий СОАС пациенту вовремя не обратился за медицинской помощью, у него начинают развиваться опасные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, аритмия, сахарный диабет, нарастает ожирение и возникает риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти. К какому врачу нужно обращаться и как определяют СОАС? При подозрениях на храп и СОАС первый специалист, к которому необходимо обратиться, это не лор-врач, как многие думают, а сомнолог, специалист по проблемам сна. Почему не стоит сразу обращаться к лор-врачу? Дело в том, что многие из них с проблемой СОАС знакомы лишь поверхностно, и вместо того, чтобы отправить пациента к сомнологу, сразу предлагают операцию. Но здесь нужно проявлять крайнюю осторожность. Даже простая, вроде бы, лор-операция против храпа при СОАС тяжелой степени может грозить необратимыми последствиями: от ухудшения степени СОАС до возникновения выраженного рубцевания в области операции. Для диагностики СОАС проводятся специальные анкетирования для выявления характерных симптомов, а также КТ, МРТ шеи, эндоскопия дыхательных путей и, наконец, специальные исследования сна – полисомнография. При этом исследовании на пациента устанавливается множество датчиков, включая даже микрофон и видеокамеру, которые замеряют всевозможные параметры и функции тела во время сна. Правда, заснуть в паутине проводов и датчиков бывает нелегко. Важно! При полисомнографии определяют присутствие апноэ, его степень и механизм развития. В крайне редких случаях апноэ возникает из-за того, что мозг засыпает полностью и перестает подавать сигналы дыхательным мышцам. Это тяжелое неврологическое заболевание – центральное апноэ. Как лечить храп и СОС? Поскольку СОС может иметь множество проявлений и последствий, для успешного лечения может привлекаться целая команда специалистов – сомнолог, невролог, кардиолог, эндокринолог, стоматолог и, наконец, лор. Правда, скоординировать их действия бывает не всегда просто. Лечение СОС – задача непростая и требует всестороннего подхода. Лучше всего к лечению подходить последовательно, начать со снижения массы тела и улучшения физической активности. Снижение тела всего на 10% сокращает число остановок дыхания сразу на 26%. Безусловно, это самый непростой и длительный этап лечения, требующий воли и терпения. Здесь может понадобиться диетолог и личный тренер, но результаты того стоят. На время лечения необходимо исключить снотворные препараты, алкоголь, кофеин и наладить так называемую гигиену сна, ложиться в одно и то же время, ввести определенные расслабляющие ритуалы перед сном, например, принимать ванну. Использовать кровать исключительно для сна, не смотреть лежа на ней телевизор, не принимать пищу, не лежать с ноутбуком и тому подобное. Следующий шаг – отвыкаем спать на спине. Есть доступный и простой способ – вшить в ночную сорочку теннисный мячик, с ним на спине не поспишь. Можно использовать и специальные внутриротовые приспособления, напоминающие детскую соску, которая удерживает нижнюю челюсть в определенном положении и препятствует западанию языка. Эти приспособления могут быть универсальными и индивидуальными. Для изготовления индивидуальной капы необходимо обратиться к стоматологу, который специализируется на лечении храпа. Только одни лишь эти меры могут привести пациента к полному исцелению. И тем не менее, при СОАС тяжелой степени вышеуказанные меры могут не сработать, и тогда потребуется более серьезное лечение. СИПАП-терапия Сипап – приоритетный метод лечения храпа и СОАС. Одно неудобство – придется спать в маске. Но для человека, который изнурен отсутствием сна, маска – настоящее спасение. Каждую ночь пациент надевает маску, соединенную с аппаратом, который создает положительное давление в дыхательных путях и препятствует их спаданию или, как говорят врачи, коллапсу. В результате сон налаживается, пациент полностью высыпается и чувствует бодрость в течение дня. СИПАП-терапия помогает восстановить работу организма, улучшить метаболизм, обмен веществ и облегчает процесс снижения веса. Некоторым пациентам, особенно с сопутствующими хроническими проблемами легких, может помочь оксигенотерапия в дыхании кислорода. Когда нужен лор-врач? Если у пациента существуют проблемы с носом, глоткой и гортанией, которые приводят к появлению храпа и СОАС и могут быть хирургически устранены, пациента отправляют на консультацию к лор-хирургу. Однако еще раз хочу подчеркнуть, храп и СОАС заболевания многофакторные и одной лишь операцией проблема зачастую не решается. А самое главное, при решении вопроса, делать операцию или нет, врач всегда должен руководствоваться принципом «не навреди». Ведь при наличии выраженного синдрома апноэ операция может не только не помочь, но даже усугубить заболевание. При выборе метода лечения необходимо стремиться в первую очередь к полному устранению СОАС или хотя бы облегчению его степени. Поэтому решение об операции должно приниматься вместе с сомнологом. Если у пациента затруднено носовое дыхание, то операция начинается именно с его восстановления. Для этого могут проводиться такие операции, как стептопластика, подслизистая вазотомия нижних раковин, эндоскопическая операция на пазухах, удаление аденоидов и другие. Одновременно или на втором этапе устраняются препятствия в глотке, если таковые имеются. Способствовать храпу и СОАС могут и увеличенные нёбные миндалины, язычная миндалина, увеличенный язычок мягкого нёба, дряблое и провисшее мягкое небо. Тогда проводят операцию, которая включает удаление миндалин, подрезание мягкого нёба и язычка мягкого нёба, а также резекцию основания языка. Если подрезается лишь язычок мягкого нёба, то операция называется увулотомией. Если подрезается ещё и мягкое нёба, У фарингопластика, арингопластика (УПФП). В редких случаях препятствия возникают в гортани и здесь проводят соответствующее хирургическое вмешательство. В тяжелых случаях делаются более сложные операции по расширению дыхательных путей за счет изменения положения верхней и нижней челюстей, смещения подъязычной кости. В самых запущенных случаях может помочь лишь трахеостомия, операция при которой формируется стойкое отверстие в трахее на передней поверхности шеи для дыхания. Только в отличие от экстренной трахеотомии, эта операция выполняется в плановом порядке. К счастью, такие случаи крайне редки. Важно! Если у вас простой храп и нет синдрома апноэ, постарайтесь обойтись общими консервативными методами – И только в том случае, если они не помогают, подумайте об операции. Храп обычно имеет множество причин, и если их все не устранить, операция даст лишь временный эффект.